Какой бред! Вячик растерженно метался по своей клетке, им же построенной, для самого же себя. И им владело жестокое желание развалить эту пластмассовую пирамиду ко всем чертям. И хочется, мочи нет, и нельзя. И он мечется, мечется, заливаются тяжелой кровью глаза, наполняется жестокой болью верхней часть головы, залобье, да так, что голову клонит вниз. Вятчик не смотрит на людей, своих служащих, не ездит к другу олигарху, боясь, что посмотрит на него неоправданно, к тому отношение не имеющим, тяжким взглядом и вызовет подозрение. С ним боится разговаривать его прислуга, лишь шельстиво улыбается это непробиваемое, ничего не желающее признавать немка Эльза. Вяче приезжает в офис, сбрасывает пиджак и полу лежит на кожаном диване. Не помогает и фитнес-клуб с парилкой. Днем, а он срывается туда днем, там одни бабы, жены богатых мужей, мужики все-таки на работе, и он выглядит как какой-то бездельник, лох или паче того киллер, работа у которого по ночам, так что днем он спит или оттягивается в замкнутой цепи дорогих удовольствий. От клубного одиночества не считать же людьми охрану, с ними лучше не говорить, разве что вспоминать старые анекдоты. Всякий охранник должен быть почтителен и немногословен. Вячику становилось тошно. Физические нагрузки и изнуряющая баня не снимали напряжения и этих преследующих дум о деньгах и пирамиде из пластиковых кубиков, так что вечером... Явившись домой, он, поев полубодрствую, Отзакрывшись в спальне, Пока не сморит неверный сон. Глава четвертая. Неверные сны. Что это такое? А это когда толком не поймешь, Спишь ты или это только тебе кажется. Кажется, что сон не идет к тебе, Вспоминается прошедший день Или вообще какая-то ерунда то ли из того, что было с тобой, или только могло быть. Картины возбужденного, никак не могущего угомониться, устать, утихнуть воображение, перемешаны фразами или словами, которые неизвестно кто произносит, повторяет досадливо и настойчиво, и эти слова кажутся ничего не выражающими, но потом непременно что-то означают» забытая, обещанная кем-то, но неисполненная. И вдруг ты замечаешь, что глаза твои открыты, и находишь в полутьме линии, разделяющие потолок и стены, оконные проемы или спинки стульев. Ты встаешь и прешься в туалет, а потом в ванную, вглядываешься в свое незнакомое лицо, отраженное зеркалом, бледное, слегка опухшее. Не узнаешь и узнаешь себя, Постепенно умываешься и уходишь в спальню, надеясь, что теперь все установится, и ты вольешься в плавное течение ночи. Но тщетно. Вспоминаются недоделанные дела, слова, сказанные не так, как надо бы было, и вдруг приходит на ум какое-то откровение, мысль, истина. Наутро, вспомнив о ней, ты только ухмыльнешься, Настолько при ярком свете утра она покажется смешной, несерьезной, просто глупой. Но ночью, в неверном сне, смешении забытья и бодрствования, обман или мнимость могут затмить сознание, показавшись откровением. Не ночь и не две провел Вячик в неверных снах, а с месяц или полтора, и это был его предел». Снидаемый своим пороком, западно-восточной плотью, где завязаны две явные противоположности, он, каждую ночь вставая, подходил к дверям кабинета и униженно нажимал ручку. Увы, беременная жена спала и ничего не слышала, а если бы и услышала, то не открыла. Не для того она убралась в другую комнату. Под брюшье волчины было переполнено. Он, начокавшись коньяком сам с собою на пустынной кухне, поскуливая, неслышно ходил по квартире, босиком по мягким коврам, по теплому кафелю, по паркетному полу, беззвучно открывая двери, закрывая их...